«Этот, что ли?» Вылезший из подъехавшего к месту происшествия полицейского Бобика сержант указывал на сидящего у дороги оборванца, которому к тому времени один из сердобольных автолюбителей пожертвовал ненужные тряпки. Мужчина поднялся с насиженного места и подошел к патрульному. «Здравствуйте!» – заикаясь, промолвил завернутый в промасленное покрывало чудик. «И тебе не хворать!» Полицейский в компании «Зевак» с состраданием, а может просто с интересом, разглядывал подошедшего субъекта. «Ты как здесь оказался?» «Я ничего не помню». «Ты бухой?» «От тебя перегаром прет!» Опытный блюститель правопорядка еще раз потянул своим тонко чующим подобные запахи носом и подытожил. «Точно!» «Я не помню ничего, поймите, меня наверняка ищут» согреться бы. Ладно, давай, полезай в машину. Сержант подошел к задней дверце, отворил клетуху и кивком пригласил пассажира в гости. Накиряются до поросячьего визга, а потом с перепоя память отшибает. До местного отдела долетели в две секунды, без пробок как-никак. Гостеприимные деревенские копы отнеслись с пониманием к незваному гостю, обогрели приемыши, напоили чаем, не забывая при этом расспрашивать об обстоятельствах произошедшего. А вдруг маньяк какой-нибудь? Задние мысли при разговоре всегда присутствуют в голове у правоохранителей. Это нормально. Наконец, бывалые психологи в погонах пришли к выводу, что клиент не их, и наступила полное идиллия и взаимопонимание. Меж тем на пульт в дежурку поступил интересный звонок. Через полчаса. «Леха, чего ты молчишь? Я думал, ты утонул!» Пашка с квадратными глазами орал на ничего не понимающего друга детства. «Какого хера ты в воду полез вообще? Кто тебя просил?» «Прости, я тебя не помню». Алексей силился отыскать в затуманенной голове образ своего собеседника. «Кто ты?» Все свободные от ничего не делания сотрудники собрались на месте представления и внимательно следили за развлекательным шоу. Пашка присел на диван рядом с найденышем и пристально посмотрел в знакомые сотрочества глаза. Чужой, отсутствующий взгляд его старого товарища явно подтверждал. «Не врет». А если и врет, то очень качественно. «А забирать будешь? Или хочешь нам на хранение оставить?» – в шутку спросил усатый лейтенант. «Да-да, конечно, заберу!» Пашка закивал головой, после чего многозначительно поинтересовался. «От меня надо что-нибудь?» «Да нет, документы на сей экземпляр ты предоставил, остальное не наше дело». Спустя три месяца. Какой хороший сон. Алексей сладко потянулся и посмотрел в зарешеченное окошко. Неизменный унылый пейзаж не радовал глаз, но и не привносил негативных переживаний. Человек ко всему привыкает. На завтрак дежурное приглашение оторвало пациента психиатрической клиники от приятных мыслеобразов. В утренний прием пищи подавали неизменную гречневую кашу в алюминиевой ложке, в миску для собаки положили как для попугая, а также хлеб и немного чая или не чая, пол кружечки или треть. Психам много жидкости не наливают, приучают организм к скудной активности, чтобы не провоцировать. Пить, конечно, никто не запрещает. В коридоре стоит целый бак с водой, хоть у пейся но порядки специфические, с тонкостями. Основательно, в кавычках, подкрепив силы, душевнобольные продолжили коротать свои нехитрые будни. Отделение не для буйных, соответственно, занятий пруд-пруди. Распорядок таков. Можно ходить по коридору, можно лежать на кровати или общаться с занимательными, неординарными людьми, коих в дурдоме больше, чем в обыденной жизни. Ну, еще редкие прогулки на свежем воздухе, кому положено, и примитивная трудотерапия для бюджетников. Алексея ничего не интересовало. Он в основном валялся на койке или в одиночестве бороздил разрешенные для данных процедур просторы. А сейчас, лежа на спине, в излюбленной медитативной позе, скиталец предавался воспоминаниям о неведомых мирах, в которых он был или не был а какая разница теперь это уже не имеет никакого значения ближайшая перспектива довольно четко определена и его все устраивало кормят, поят одна неприятность таблетками пичкают и не отмажешься но и здесь нашелся выход местные сторожилы быстро донесли до новичка секреты уклонения от химиотерапии После купания в Валдае воспоминания каким-то невероятным способом были выборочно удалены или заблокированы, а лица родных и близких выбелены и вытерты из сознания начисто. Семейный совет после непродолжительных раздумий принял решение отправить ненормального в соответствующее место. Нет, временно, конечно, и только из благих побуждений дабы восстановить социальную полезность деструктивного элемента. Ничем не примечательные будни текли своим чередом, наполняя внутреннюю пустоту до да боли знакомой вонючей ватой, от которой Алексей безуспешно пытался избавиться на протяжении вот уже... Нет, не вспомнить. Грязная тряпка заполняла почти все естество, Оставляя для хозяина небольшой, еле теплящийся участочек В котором неясно мерцал солнечный образ незнакомки Или ангела Иногда приходящий во снах и изредка рассеивающий непроглядный внутренний мрак Прекрасное создание, не похожее на обычного человека В окружении нереальной, какой-то неземной природы Мило улыбалось на фоне струящегося с перламутровых небес водопада. Эта периодически появляющаяся волшебная феерия, словно из сострадания, позволяла больному испытывать смутное подобие радости. Сегодня именно такой день. Праздник. Когда возникли первые видения, Алексей не мог отчетливо припомнить. Ощущения пришли из области подсознания, а может и иначе Найдя дома, скорее всего, свою литературу, потерянный во времени человек принялся восполнять пробелы пройденного им в другой жизни пути. Быстро постигнув азы перемещений по запредельному пространству, в недалеком прошлом опытный психонавт возобновил эксперименты со своим травмированным сознанием. И первые результаты не заставили себя долго ждать. Только вот где... Он встречал прекрасный светлый образ. И в этой или жизни вообще.